седьмая И почему я постоянно оказываюсь в таком интересном положении? Этот мир меня настолько ненавидит, или виноват тот мужик из обучалки? Или может это местный божок так подшутил надо мной? Вот совсем недавно блаженно лежал в кровати под теплым одеяльцем, а в данный момент лечу себе рыбкой в благоухающее навозной свежестью болото. Спросите, неужели новое болото-то? А вот отвечу вам: Нет. Снова выплевываю отвратительную жижу изо рта, да потому что неудачно приземляюсь и вечно хватаю воду ртом, выбираясь к проплешине в траве, самому первому моему костру в этом невероятно грубом и жестоком мире. Почему грубом и жестоком? Да потому что в своем прожил 32 года, ни разу, мать его, не умерев, а тут за несколько дней сбился со счета. Уже два раза! Солнце снова только оторвалось от горизонта, и ему предстоял еще долгий путь по облачному небу. В этом гадюшнике только что выбрался из одного. Бывают дожди вообще. Меня мучило новых пара вопросов. Кто и за что меня убила? По усмешке можно подумать, что крон, но резонов у него совсем не наблюдается. Эх, попробую вернуться в деревню и, возможно, отыскав варвара, узнать у него подробности. Закончив с нытьем, решил проверить предположение. Характеристики. Уровень 3 сила 3 Ловкость — 4, телосложение — 2, воля — 4, интеллект — 3, инициатива — 1, ошибка, устаревший параметр — 1. Вот теперь точно у меня осталась последняя ошибка, чтобы встроиться в этот мир, а потом мне больше нет прощения. Устаревший параметр уменьшился на единицу после моей смерти. Снова. Кто предупрежден, тот вооружен, но мне пора до моей пещерки. Пока шел по лесу, услышал, будто кто-то вдалеке ломится сквозь лес. Буквально выкорчевывая деревья к ядре в фене. Это по звуку. И что самое отвратительное, звук приближался. «Да что, моя тушка действительно медом намазана! Почему все тут стараются меня убить, да еще и чувствуют мое присутствие за километр?» Больше не теряя времени, припустил в сторону временного жилья внутри скалы, рассудив, раз это нечто столь огромное, то в мою скромную обитель не влезет. «Надеюсь, я прав». Взлетев по отвесной каменной стене до укрытия, забрался внутрь и продолжил наблюдение. Из-за того, что пещера была как раз на уровне крон деревьев, это не то, что не увеличивало обзор, а уменьшало его еще больше. Потому опять же полагался только на слух. А он рассказал мне, что эта огромная хрень проломилась мимо вдоль утеса и скрылась в неизвестности. «Но я, как настоящий авантюрист, мать его, искатель проблем», Отправился смотреть, что ж там произошло с лесом. Через некоторое время нашел то, где это нечто про... про... Эм... Инстинктивно, почесав подбородок, попытался подобрать, что же произошло тут. В общем, все деревья были поломаны в одном направлении. Это задает вектор движения. Хорошо. Ближе к центру даже земля была глубоко вмята, а пни и стволы размолоты в труху. Стоп! «Нет, не может того быть!» Такой след говорил мне о некоем шаре, который тут прокатился и исчез в известном направлении. А в голову приходил только один шарообразный объект — свернувшаяся многоножка. Вот только размеры никак не вязались с этой огромной траншеей. «Простите, чем она должна питаться, чтобы вымахать до таких габаритов?» Всего лишь предположение. Может, эта машина и не имеет отношения к сколопендрам, но от перспектив столкнуться с таким их папой по телу проходила волна холодного пота. А может, и мамой кто этих насекомых разберет? Устроившись на своей кроватке в каменном зиве, открыл окно адаптируемого, узнав, что для получения уровня мне снова надо набрать 500 очков опыта. Странная прогрессия. На прошлом уровне было так же. Тогда, пока жду ночи, пойду снова покачаюсь понабивая опыта, на маленьких. Ходить буду молясь, чтобы тот папашка-шар не вернулся. Убив первую многоножку, слегка удивился сообщению. Вы получаете 30 опыта. Всего в окне адаптируемого было указано 50 из 500, а это значит, что нужно убить еще 15 таких мелких гадин. Убив еще пятерых, дополнительно собрав две сотых пыли по весу и подходя к очередной небольшой полянке, около которой обитали мелкие склопендры, Заметил на ней их товарку, но несколько больше. Не такая огромная, что встречал я в лесу, и тем более на другой стороне утеса, но все равно больше мелочи за 30 опыта. Затихарившись в кустах, на достаточном удалении стал наблюдать за старшей склопендрой. Она не перемалывала жвалами камни, что были тут щедро разбросаны, а велась вокруг одной точки в медленном танце водоворота, что там в центре пока заметно не было. Нападать или не нападать? С одной стороны, если все время писать штаны, то ничего не узнаешь и ничему не научишься. С другой, тут я рисковал не просто временем, а ценой ошибки, скорее всего, была жизнь. Помнишь, что происходило во дворе таверны? А что недавно совсем недалеко прокатилось? Тварь ли ты дрожащая или хочешь управлять собственной судьбой? Готов ли ты просто плыть по течению и довольствоваться тем, что проплывает мимо? Или сам будешь выгребать к нужному тебе берегу, определяя свое будущее собственными решениями и действиями. И что тебя ждет дальше, если сейчас ты скажешь себе «нет, мне страшно, не смогу, у меня не получится»? Как ты будешь потом смотреть на себя с высоты прожитых лет, вспоминая этот самый момент, когда перед тобой во всей красе сверкал шанс, возможность что-то изменить?» Каждый раз, принимая решение, ты либо занимаешь позицию бездействия и сохранения статус-кво, либо сражаешься с собственным страхом и бессилием. И только в бою можно стать сильнее. Именно поэтому у меня нет выбора. Набравшись решимости, я сжал камни в кулаках и пошел навстречу будущему, с сколопендре. В момент, когда она мигнула красным, побежал. Противник же развернулся ко мне и, ловко извиваясь по земле с камнями, пополз в мою сторону. Когда она стала подниматься для атаки рукопашный бой. Тело после шага присаживается, падает вперед и вниз, сгибая колени, толкается от земли с вращением в бок, вынося одну ногу перед собой, бедром поднимаясь вверх, и с разгибанием в бедре и колени наносит удар по скалопендре, то отбрасывает и опрокидывает. А для меня контроль над телом прошел. Действует только на один удар, похоже: многоножка резко закручивается, вскидывая землю вокруг, чтобы подняться на лапки. В ответ занимаю выжидательную позицию и готовлюсь в первый раз испробовать удар тысячи рук в реальном бою. Враг поднимается на задний ряд лапок и, вытягиваясь ввысь, расставляет те, что вверху. При этом она надувается, становясь визуально больше, пытается напугать. «Ухмыляюсь. Понимаю тебя, я бы тоже надулся на твоем месте. Извини, но мне нужен опыт. Сегодня ты погибнешь, чтобы помочь мне жить дальше. Таков этот мир». Что странно, она не торопится на меня нападать, продолжая стоять в такой позе и истошно пищать. Бросая взгляд на то место, над которым она кружила. А там — кладка из полупрозрачных яиц, в которой виднеются мелкие волоски, по одному в каждом. Твою-то за ногу! Так ты защищаешь гнездо! Как же все складывается отвратно! Видимо, она заметила мой взгляд и поняла его по-своему. Кинулась в мою сторону. Ах, но иного выхода нет. Она слишком быстрая, убежать никак. А отдавать свою жизнь ради нее и яиц за свои готов. Нет. Выжду в подходящую дистанцию. Удар тысячи рук. Мои руки выстреливают вперед, попадая по склопендре несколько раз, пока ее не отбрасывает назад, и, дернувшись, она не поднимается снова. Какая живучая, хотя они тут все такие, чего удивляться. «Мамаша больше ничего не ждет. Несколько верхних лап уже поломаны. В одном месте брюшко проломано, а из него подтекает какая-то прозрачная жидкость. Полностью не опускаясь на поверхность, она несется ко мне, расставив лапы в стороны и пронзительно пища. Обращая внимание на откаты, время до повторного использования, умений, иконка рукопашного боя как раз осветлится в нужный момент. Прости. «Рукопашный бой». Тело делает шаг вперед и наносит молниеносный прямой удар ногой по насекомому, от которого ее относят, и, дергая лапками, она затихает. «Вы получаете 240 опыта». Итого выходит 440 из 500. Еще две сколопендры детеныша, и будет четвертый уровень. Только вот былой радости этот факт не приносит в данный момент. В игре эти существа воспринимаются совершенно иначе, даже когда ты приходишь и видишь, как такая же мамаша бросается на игрока в попытке... Нет, она просто так запрограммирована. А разве в реальном мире все живые существа тоже не запрограммированы собственными желаниями, привычками, инстинктами и прочими методами реакции на окружающую среду? Тогда почему там это легко, а сейчас нет? Потому что понимаю, что то не по-настоящему. Так и сейчас тоже. Нет полного ощущения реальности, вот только варианта два. Либо ложусь и помираю с согласием, что это фантазия и иллюзия, либо соглашаюсь, что это равноценно реальности, и борюсь за свою жизнь. Нужно двигаться дальше. Подхожу к трупу и проверяю на награды. В сумке лежит яйцо, точно такое же, как и те, что вкладки неподалеку, вокруг которых насекомое крутилось. И что же мне с ним делать? Забираю его из сумки для наград и беру в руки, чтобы разглядеть получше. В тот же момент слышу голос. Вы получили доступ к разделу питомца. Для вызова раздела питомца помыслите «питомец». Помните, питомец может быть только один. Его невозможно сменить. Для более подробной информации зайдите в раздел и вызовите справку. Следом появилось диалоговое окно. Активировать яйцо скалисты скалопендры для привязки питомца. Для более подробной информации на питомца сосредоточьтесь на яйце. Принять отказать. Это что еще за прикол в исполнении адаптационного механизма? Что за неудачная насмешка? И вечно это «Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь, сосредоточьтесь!» «Ладно, и сосредоточься на яйце!» Снова боль, писк в ушах, и все плывет. Да, не могу я перестать проверять, ведь чем большим объемом информации я владею, тем эффективнее мои действия, знания, сила. Раз снова не получается, будем мыслить с тем, что имеем. «А по факту у нас выбора-то нет. Я не знаю, что будет дальше и что может понадобиться. Не представляю, какие опасности ждут. И если умру, то это может быть по вине того, что я не согласился на того питомца, который сейчас у меня в руках. А значит, не буду достаточно эффективен все то время, что буду искать возможность лучше. У меня нет роскоши чего-то ждать». «Принять». «Вы активировали яйцо с Склопендры. Теперь у вас есть питомец». Для более подробной информации зайдите в раздел питомца. Не будем тянуть кота за кругляшки. Итомец. Имя. Не указано. Тип. Скалистая склопендра. Статус. Яйцо. Пол. Женский. Редкость. Редкий. Уровень первый. Физические параметры. Высокие. Магические параметры. Низкие. Сознание. Зачаточное. Потенциал развитая. Титул. Нет. Передо мной было окно, похожее на окно адаптируемого. Только изображение Сколопендра было смещено чуть вбок, а эти надписи закреплены от него справа. И еще была кнопка с изображением яйца, только серая, словно неактивная. Мысленно попробовал нажать. В голове прозвучало «Для призыва и взаимодействия с питомцем дайте ему имя». Яйцо все еще лежало у меня в руке, а внутри него шевелился маленький Сколопендренок, вызывая на моем лице улыбку. «И как же тебя, мелкое назвать?» «Вообще, конечно, не совсем время и место». Попробовал убрать прозрачную драгоценность в инвентарь, но не вышло. Тогда сосредоточился на яйце и пожелал его спрятать в интерфейс питомца, как бы отозвать. Оно тут же пропало. «Пока подожди, сейчас разберусь с насущными делами, а потом перейду к столь нежданному подарку от адапционного механизма». Подошел к кладке и, подобрав в руки одно из яиц, убрал в инвентарь. Не получилось, а в голове прозвучало. «В инвентарь невозможно убрать неадаптированные предметы». «О как! То есть то яйцо адаптированное, а эти просто яйца!» «Чудно, конечно! Только закон суров, но он закон!» Положив поднятый прозрачный эллипсоид обратно, продолжил свой путь в поисках опыта. «Вы получаете 30 опыта! Вы получаете 30 опыта! Вы получаете 30 опыта!» Вы получаете четвертый уровень. Будьте внимательны и аккуратны при распределении характеристик. Отменить изменения невозможно. Вы получаете адаптацию для боевых навыков. Чтобы активировать ее, зайдите в раздел «Боевые навыки». Пока охотился, один раз опять слышал гул далеких пчел. В пещеру вернулся без эксцессов. Разжег костер и умиротворенно стал разбирать вкусности, что заработал за этот длинный день. Раз уж я пошел по тропе рукопашника, то давай и дальше качать ловкость потому как точно известно мне только про силу. Значит, вкидываю единичку в нее, и она становится равна пяти. Также заглянул в окно адаптируемого и углядел, что теперь на уровень требуется 0 из 750. Немного подросло требуемое количество опыта, но не сказать, чтобы очень. Правда, учитывая, что требуется убивать все более высокоуровневых врагов, то видится это вполне адекватным. Зашел и в боевые навыки. Получил на выбор теперь уже шапку с магической палкой, щит и плюс 2. Вероятно, первое какое-то колдунство. Что и как это выглядит, даже близко не представляю. Щит же мне не нужен, потому продолжаем качать рукопашный бой. Берем плюс 2. Мысленно увеличиваю рукопашку еще на единицу, а из трех свободных очков вычитается двойка и остается одно свободное очко. Скорее всего, на четвертый надо будет три очка, на пятой четыре и так далее. Нехитрым подсчетом можно прийти к заключению. Чтобы взять десятый уровень навыка, нужно потратить 45 очков. Делим это на 2 с округлением в большую сторону и получаем 23 уровень. То есть только став 23, я смогу прокачать рукопашный бой до 10. Да, мне неизвестно, сколько максимум, но учитывая прогрессию, распыляться на разные навыки не стоит. Иначе могу потерять возможность стать достаточно сильным для дальнейшего развития. Видимо, ожидая, когда мой мыслительный процесс остановится, голос прозвучал ровно тогда, когда в голове наступила пустота. Вы получаете характерную для навыка пассивную адаптацию – «Каменная кожа». Для более подробной информации сосредоточьтесь на способности и вызовите справку. Помните, что адаптационный механизм не может раскрыть вам все адаптации навыка. Большинство в тайне хранят мудрые учителя и древние книги. Вы получаете дополнительное пространство для адаптации навыка «Рукопашный бой». Я тут же посмотрел на свою кожу, и она действительно изменилась. Нет, она не стала каменной, а приобрела более нездоровый бледный цвет и покрылась паутиной мелких, едва заметных трещин. При этом не ощущалось никакого дискомфорта. И как я это девушке буду объяснять? «Прости, милая, это не отмывается! Сратый адаптационный механизм только и делает, что портит мою жизнь!» Конечно, примерное понимание того, что кроется под этой способностью, было, но хотелось бы подробностей. А где их найти? Вопрос до сих пор открытый. Пространство для адаптации. Зашел в интерфейс боевых навыков и увидел, что строчка с рукопашным боем разделилась. Вверху были две иконки в виде кружка «Удар тысячи рук» и квадратика «Каменная кожа». А внизу они же, но уже по контру каждой, шла двойная обводка, и по ним медленно двигался «Бледный огонек», Получается, что количество активных адаптаций ограничено, а вот запасных может быть неограниченное количество. Теперь с питомцем. Первое, бросающееся в глаза. У них тоже есть титулы. Не у моего питомца, но в общем. Второе. Указана редкость. Как тут она распределяется, непонятно. Но хотя бы необычная. Уже радует. Значит, обладает чем-то особенным или может обладать. Третье. Сознание. У моего зачаточная, видимо, как у собаки какой или, может, еще хуже. Это мы скоро узнаем. А то, что есть потенциал, не могло не радовать. Четвертое. Параметры указаны в относительных, а не абсолютных величинах. Значит, это некоторый рейтинг, только относительно чего или кого. И моя подруга явно боец, а великий маг. Что ж, теперь надо дать ей имя Жучка. Эй, Жучка, сожри его жвалами! Забавно, конечно, но все стандартные имена, предназначенные домашним животным, для сколопендры звучат слишком ха, смешно, а человеческие — неуместно. Хотя, помните рекламу? «Тетя Ася приехала!» А я помню. И как представлю такую тетю Асю, которая приехала к нехорошим людям, что никак не могут выстирать всю свою одежду до бела, а тут она! И сразу вдогонку к этому! «Когда мы идем к вам!» решено помыслила о назначении имени питомцу ася имя питомца изменено на ася для смены имени питомца необходимо найти существо обладающее соответствующей адаптацией для вызова и команд питомцу используйте его имя никогда не любил домашних животных все время казалось что от них одни проблемы с собаками ходи с ними гулять с кошками убирай за ними И вот сейчас мне предстоит узнать, что такое быть хозяином Скалопендры. Вам интересно? А вот мне нет. Ася!